14-18 февраля 1943 года. Город Москва. Налетное поле центрального аэродрома опустилась невиданная еще здесь летающая роскошь. Священная корова впервые везла президента США и сразу через океан. Священная корова. Прозвище первого официального самолета президента США, построенного на базе военно-транспортного «Дуглас С-54» Скаймастер. Пять с половиной тысяч миль от Вашингтона до Москвы с промежуточной посадкой в Исландии. Полтора суток в воздухе. Очуметь. Президенту хорошо. У него на борту даже спальня есть. А вот у остальных членов делегации задницы стали квадратными от долгого сидения и головы тоже оквадратились от нудного гудения мощных двигателей. Заминка. подкатывают к самолету трап для выхода делегации. И, о чудо! Или не чудо! У лайнера начинает отваливаться часть фюзеляжа. Не, все в порядке. Это персональный президентский лифт. Инвалидное кресло-коляску крайне неудобно кантовать по трапам-лесенкам. Вот исподобились заграничные умельцы, добавили борту номер один прикольных фишек. Делегация выходит из самолета по трапу, Президент Соединенных Штатов опускается авиалифтом на землю, сидя в своем кресле. Их встречает нарком иностранных дел Союза Вячеслав Молотов. Сталин на встрече проводы, как правило, никогда не являлся. Были, конечно, исключения, но, видимо, сейчас не исключительный случай. Трогательная встреча, союзники как-никак. Шеренги почетного караула. Оркестр играет штатовский гимн, который весьма напоминает заставшему еще прежний режим дирижеру гимн Российской империи «Боже царя храни». Американцы утомлены. Сегодня будет отдых, переговоры начнутся завтра. Два американских посла сопровождают своего президента к весьма впечатляющему своими размерами кортежу посольских лимузинов. Уильям Гарриман В 1941-1943 годах спецпредставитель президента США в ранге посла в Великобритании и СССР по вопросам ленд-лиза и союзническим отношениям. Соответственно, так как союзные отношения с Великобританией прекратились, то и основное место работы Гарримана теперь сугубо в СССР. В реальной истории послом в СССР он был назначен в начале осени 1943 года. Уильям стэнли посол США в СССР с 1941 по 1943 год. Небольшой обмен любезностями между Рузвельтом и Молотовым и американцы грузятся в прогретое нутро заждавшихся их машин. Вячеслав Михайлович облегченно выдыхает. Прилетели. Прилетели без особых проблем. А вот головняка было... Пол морской авиации навстречу президентскому самолету поднимали. Почти все подлодки Северного флота под трассу полета борта номер один загнали. Две бомбардировочные и одна истребительная дивизия несколько дней обрабатывали немецкие аэродромы и локаторы в Норвегии и в финской Лапландии. Будем надеяться, не зазря людей и технику теряли. Ладно, пора в Кремль ехать. Последние приготовления перед завтрашними переговорами. На следующий день, без пятнадцати одиннадцать, польские лимузины, везущие отдохнувшую делегацию, въехали в Кремль. Сенатский дворец. Заминки с креслом президента США не произошло. В Союзе тоже толковые инженеры имеются, и в весьма большом числе. Что нам стоит эскалатор построить? Да фигня вопрос. Неделя на прорисовку проекта и еще неделя на изготовление установку. Справились к сроку. Так что на второй этаж дворца, где и находились предназначенные для переговоров помещения, Рузвельт поднялся на вполне себе респектабельном эскалаторе с нестандартно широкими ступенями, подогнанными под размер президентского кресла. И вот, наконец, встреча лидеров стран. Улыбки, комплименты, вопросы про здоровье. Сталин предлагает Рузвельту начать переговоры со встречи наедине. делегации сторон отправить пообщаться на общие темы в соседний зал. Это не предусмотрено согласованным регламентом переговоров, но Рузвельт соглашается. В зале остаются только Сталин с Рузвельтом и их переводчики. Начали. Оба лидера настроены решительно. Решительно отстаивать свои интересы. Только Рузвельт прокашлялся и хотел начать излагать свою позицию, но не успел. Господин президент, Советский Союз хотел бы знать, почему Соединенные Штаты Америки не помешали государственному перевороту в Великобритании, а по некоторым данным даже приложили весьма серьезные усилия для провоцирования этого переворота. Рузвельт аж опять закашлялся. Вот это наезд. А откуда у вас такие сведения? Покойный сэр Черчилль сам принял решение о назначении сэра Мосли своим заместителем. Господин президент, стенограмма не ведется, так что давайте будем откровенны. США вывели свои войска с Ближнего Востока. Американский, командующий войсками в Северной Африке, даже не попытался сопротивляться французам в Алжире и бежал оттуда в Марокко. А затем без боя сдался. Американские граждане на американских судах поставляют оружие антибританским силам в Индии и ЮАС. В том числе из-за этого Англия потеряла Египет и Суэцкий канал. Ею потеряна Южная Африка, какая-либо хозяйственная деятельность в Индии невозможна. Все это и спровоцировало правительственный кризис в Британии, а затем и фашистский переворот. Хочу сразу заметить, господин президент, что так как наши страны связывают союзнические отношения, то мы рассчитываем на то, что такие серьезные вопросы будут решаться только с нашим участием. Фух, Сталин не за Англию предъявляет. Он возмущается, что его в долю не взяли. Ладно, потанцуем, — как-то так подумалось Рузвельту. «Англия начала первой, господин премьер-министр». Ее провокация на вступление Турции в войну против Советского Союза была нами расценена как попытка затянуть войну в Европе. Это целиком и полностью было в интересах Англии и совсем не в интересах СССР и США. Как вы понимаете, США с нетерпением ждут окончания войны в Европе, чтобы Советский Союз смог после победы над Германией присоединиться к борьбе американского народа с японскими милитаристами. Так что... На враждебные действия Англии мы посчитали возможным ответить соответствующим образом. Надеюсь, более США не будут предпринимать шагов аналогичного характера, не посоветовавшись с СССР. Безусловно, просто и вы нас поймите. События в последнее время развиваются столь стремительно, а информация настолько конфиденциальна. Мы просто не могли доверить эту информацию кому бы то ни было. Думаю, что обсуждение таких вопросов возможно только вот в таком формате, как сейчас. Хорошо. Но. Как вы понимаете, не только СССР и США лишились союзника, но этот союзник-перебежчик встал на сторону Германии, чем весьма ее усилил. Усилил ровно настолько, насколько мы ослабли. И в связи с этим вопрос. Как США собираются компенсировать выпадающие поставки ресурсов Советскому Союзу. И так как, скорее всего, и в этом году США не смогут открыть второй фронт в Европе, то какую военную помощь США могут оказать Советскому Союзу? США обязуются перенаправить все поставки по ленд-лизу, запланированные для Британии в Советский Союз. И все. А английскую авиацию, которая в большей части на американских самолетах летает на немецкой стороне на нашем фронте, вы как-нибудь собираетесь компенсировать? Ну, я думаю, мы можем отправить на советско-германский фронт бомбардировочную авиадивизию. Не смешно. Совсем. По оценкам нашего генштаба, количество английских самолетов на нашем фронте – в течение месяца может перевалить за тысячу, а к середине весны достигнуть двух тысяч. Что хочет в таком случае получить Советский Союз? Две бомбардировочные дивизии на Б-17 и Б-24, две истребительные авиадивизии и дополнительно по 200 единиц Б-17 и Б-24 для использования в ВВС Красной Армии. Но это... Но это предусматривалось для Англии. Почему это не может быть исполнено в отношении СССР? У нас сейчас не хватает экипажей для самолетов, боюсь, мы не сможем укомплектовать все четыре запрашиваемые вами дивизии. Мы сможем отправить на ваш фронт только одну бомбардировочную и одну истребительную. Если США увеличат вдвое поставки Б-17 и Б-24 для ВВС Красной Армии, то мы согласны. «Боюсь, что вы, господин премьер-министр, слишком много просите. Это еще не все, что необходимо Советскому Союзу. Но сначала ответьте на вопрос, господин президент. Как США собираются в одиночку взять под контроль весь мир? Сил хватит? Или все же лучше вдвоем и пополам?» Рузвельт охренел от прямоты и аппетита русского диктатора. «США не собираются завоевывать весь мир?» «Да? Ну, значит, нам показалось. Тогда, надеюсь, вы не будете возражать, если СССР подберет оставшиеся бесхозными колонии побежденных европейских стран. Или все же поговорим?» «Поговорим», буркнул Рузвельт. «Так что, господин президент, чтобы не возникло недопонимания, то, что вы будете по запросу СССР поставлять для нужд Красной Армии, Должно рассматриваться вами как плата за признание Советским Союзом послевоенного раздела мира на зоны влияния. Может, сначала поговорим про зоны влияния? Слушаю вас. США полагают исключительно своей зоной интересов всю Америку и Северную, и Южную. Кроме того, США заинтересованы в контроле над всеми колониями европейских стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индию можно поделить пополам. Афганистан, Персия, Ирак можете взять себе. Египет, транс Палестина, Аравия — пополам. Африка — пополам. Европа ваша в тех границах, на которых остановятся ваши войска. Но в любом случае без Британии. Китай — пополам. «Щедро», — усмехнулся Сталин. «А Турция?» «Но Турция пока нейтральная». Вы об этом прекрасно знаете. Так что Турция и все, что она успела нахапать, — наши. Договорились? — обрадовался Рузвельт. Не торопитесь. Это еще не все. Китай, Корею, Мэнзян, манжоуго мы полагаем своими. В рассматриваемое время манчжоу и Мэнзян — юридически признанные государства на территории Маньчжурии и внутренней Монголии. Инда тоже. Кроме того, Британия, Япония и также Австралия и Новая Зеландия, у СССР должны быть там зоны оккупации не менее 30% их территории. Территории, на которых будут стоять войска договаривающихся сторон на момент прекращения боевых действий, исключаются из оговорённого сторонами соглашения по разделу зон влияния и безусловно входят в зону влияния стороны «Чьи войска стоят на данной территории?» «И один из крупных островов в Карибском море». «Карибы-то вам зачем?» — ошалел от запросов Сталина Рузвельт. «Значит, с остальным вы согласны?» «Нет, постойте, это слишком много». «Ну, тогда Советский Союз готов». Сталин сделал паузу, а Рузвельт очень-очень хотел услышать слово «уступить». «Но...» Сталин продолжил. Советский Союз готов уступить Соединенным Штатам право самостоятельно наводить порядок в мире и разбираться с проблемами на Тихом океане. Рузвельт не поверил. И как в таком случае Советский Союз собирается выходить из войны? Без особых проблем. К концу этого года, максимум к концу весны следующего года, мы видим границам собственно Германии, оккупировав к тому времени Восточную Пруссию. С Турцией мы тоже к тому времени покончим. Не один раз этих янычар били, и сейчас раскатаем под орех. Так что, думаю, что Гитлер согласится на мир. Мы себе заберем Румынию, Венгрию, Чехию со Словакией, Балканы и турецкие земли, само собой Персию. Гитлеру оставим все, что в Европе, Западной германия И пущаем там «С англией делит Африку». Думаю, Гитлер согласится. А США могут, собрав все сэкономленные ресурсы, самостоятельно разбираться с Японией и Германско-Британским Союзом, чьи тестикулы больше и крепче. Повышая ставки, Верховный несколько увлекся. Американский переводчик запнулся, не зная, как перевести. Товарищ Сталин сказал, что у американских военных будет возможность наедине помериться мужской силой с японцами, немцами и англичанами. Пришел на помощь в переводе своему коллеге Владимир Павлов. Владимир Николаевич Павлов, 1915-1993. Советский дипломат, переводчик высшей категории, во время Великой Отечественной войны был личным переводчиком Сталина. То есть Советский Союз, «Отказывается от своих союзнических обязательств», — уточнил Рузвельт. Он был несколько обескуражен напором Сталина. При подготовке ко встрече американская делегация отталкивалась от категории «просьбы советского правительства» и совсем не была готова к требованиям и ультиматумам. «А что, собственно, оставалось Сталину? Упрашивать?» «Ага, просили уже союзничков. На обещания они гораздо. С выполнением проблемы». а одни английские подлянки чего стоят. Но вот сейчас Америке действительно деваться некуда. Япония, Германия и Англия вполне могут на троих мир поделить. Все трое будут довольны. А вот США уже в этом раскладе будут лишними. Маловато на долю каждого придется, если на четверых делить. Да и слишком опасно для стран оси оставлять США у себя за спиной и с возросшей ресурсной базой. Не захотят немцы, англичане и японцы с американцами мир делить. Да и США в одиночку с таким тройственным союзом вряд ли справятся. Рубиться будут до полного истощения. Так что на победу в войне и на достойные преференции американцы могут рассчитывать только при условии союза с СССР. Никуда не денутся, потрепыхаются и согласятся. Цинично? Да. Еще как цинично. Играть в благородство с подлецами и шулерами однозначно обречь себя на проигрыш. Благородство и справедливость только для своих. С остальными разговор может быть только на языке, который они понимают. Хотите нас кинуть? Мы тоже на это способны. Хотите нашей кровью оплатить свои будущие прибыли? Умойтесь сначала своей кровушкой. А наша кровь может быть пролита только и исключительно за интересы нашего государства. и никак иначе. Поэтому получите. Нет, не отказывается при условии пересмотра взаимных обязательств в связи с кардинально изменившейся обстановкой в мире, продолжил гнуть свою линию Сталин. США обладают большим промышленным потенциалом. Боевые действия идут далеко от территории США, и правительству Советского Союза непонятно нежелание американского правительства расширить помощь ссср Тем более что англии помогать теперь не надо и еще непонятное желание сша единолично забрать себе все британское наследство хотя воевать с англией будет и ссср давайте господин премьер министр отложим вопросы после военного раздела зон влияния рузвельт решил немного снизить градус дискуссии правительство сша сможет вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как будут понятны объемы запрашиваемой СССР помощи. Объемы необходимого СССР в очень большой степени зависит от того, как США собираются участвовать в боевых действиях в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Хоть у Сталина и не было еврейских предков, но на Кавказе тоже умеют неплохо торговаться. В Африке и на Ближнем Востоке К сожалению, в этом году мы не сможем что-либо существенное предпринять. Европа. Мы планируем авианалеты с аэродромов в Исландии на промышленные военные объекты в Англии и Германии. Мы планируем увеличить заказы на строительство крейсерских подводных лодок с тем, чтобы их силами блокировать немецкие и английские океанские перевозки. Кроме того, для этих же целей будет заложена дополнительная серия легких крейсеров и эскортных авианосцев. Это пока все, что мы сможем в этом году. Ну, тогда все, что будет сказано, это сверх уже согласованных поставок. Сталин открыл лежащую перед ним на столе кожаную папку, достал из нее несколько листов и начал перечислять. Про авиацию я уже сказал. Кроме того, США должны оперативно восполнять все потери как в американских авиачастях на Советском фронте, так и в советских частях, воюющих на американских самолетах. Далее. Танки нам не нужны. Нужна легкая бронетехника. 2000 БТРов, 2000 бронированных артиллерийских тягачей, 2000 самоходных зенитных установок, 1000 тяжелых САУ. Боеприпасы и ГСМ ко всему исходя из ресурсов вооружения и двигателя. 30 тысяч грузовиков. 10 тысяч легких армейских вездеходов. 30 тысяч моторов для грузовиков. Номенклатуры мы вам передадим. Кроме того, необходимо в два раза увеличить количество поставляемых крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. В три раза должен быть увеличен объем поставляемого в СССР алюминия. Заводы. Необходима поставка и строительство в СССР двух автомоторных, и двух авиамоторных заводов с передачей технологий и лицензии на производство американских моторов. Модели моторов обсудят специалисты. Три нефтеперерабатывающих завода. Завод по производству легкой бронетехники и авиастроительный завод. Две верфи в Архангельске и Владивостоке. У Рузвельта потихоньку отваливалась челюсть от советских запросов. и отмена всевозможных секретных списков в торговле с Советским Союзом», добавил Сталин. «Надеюсь, это все?» «Нет. Для обеспечения охраны северных конвоев и противодействия англо-немецкому флоту в Северных морях Советскому Союзу необходимо один эскадренный и два эскортных авианосца, один линкор, три тяжелых и пять легких крейсеров, 20 крейсерских подлодок И столько же эсминцев. Двойной состав корабельных авиагрупп на авианосцы. Но это же... Да, но это не все. Сто легких и сто тяжелых десантных катеров. Это очень большой заказ, не знаю как скоро мы его сможем выполнить. Постарайтесь. Тем более, что для вступления СССР в войну с Японией нам необходимо на Тихом океане аналогичная военно-морская группировка как было указано для Северного флота. Причем, так как у Японии на море имеется существенное преимущество над СССР, поставки кораблей для Советского Тихоокеанского флота должны быть осуществлены не позднее, чем за год до вступления СССР в войну с Японией, чтобы экипажи смогли в полной мере освоить корабли. «Все?» «Если США желает еще чем-нибудь безвозмездно поделиться с СССР, то мы не будем против». «Безвозмездно?» «Да, то есть бесплатно», — улыбнулся Сталин. «Все, что вы перечислили?» «Да, я же в самом начале вам сказал, что это плата Соединенных Штатов за признание Советским Союзом послевоенного раздела мира на зоны влияния. «Побойтесь Бога, это же грабеж!» «Бог велел делиться», — усмехнулся Сталин. «Ну так что? Будем обсуждать то, что достанется США после победы? Или вы предпочтете самостоятельно решать свои проблемы?» «Я думаю, нам стоит прерваться на сегодня. Мне надо обсудить со специалистами все то, что вы мне сказали». Переговоры в этот день завершились и продолжились на следующий день. Американцы отчаянно торговались, но к 17 февраля прожать позицию советского правительства смогли совсем на чуть-чуть. 18 февраля новое соглашение между СССР и США о военном и торговом сотрудничестве было подписано. Этому способствовало пришедшее из Турции сообщение о гибели в Чанакале объединенного Германа-Италы-Английского Черноморского флота. Сталин наглядно показал Рузвельту, что Советский Союз способен самостоятельно решать, казалось бы, неразрешимые проблемы. Только вот еще долго никто за пределами Союза не догадывался о том, как была проведена эта крупнейшая вписанной истории морская диверсия. Про балкер Соло Мария и его груз было просто некому поведать расследовавший взрыв комиссии «Все свидетели прибытия сухогрузов в Чанакале погибли», и экипаж судна погиб, за исключением, конечно, советских разведчиков-диверсантов. До самого окончания войны основной версией гибели объединенного флота в Дарданеллах была случайная или не случайная детонация снарядов на одном из судов снабжения флота. 19 февраля 1943 года. Город Тебриз, Иран. Менее полугода. прошло с получения Советским посольством и Советской военной администрацией в Иране директивного письма из НКИДа об основных принципах взаимоотношений с курдскими организациями. В директиве говорилось об удержании курдов от каких бы то ни было выступлений как в Иране, так и в Турции. Шахский режим в Иране в целом на тот момент устраивал Советский Союз, а Турцию не хотелось провоцировать на усиление военной группировки вблизи с границы Союза. В общем, курды парни хорошие, но пока пущай посидят спокойно и не отсвечивают. Вот только ситуация в мире меняется. В Турции убили президента и новый глава турецкого государства, заключив союз с Рейхом, форсированным маршем спешил вступить в войну против СССР. В Англии происходили схожие процессы. И скоро, в недавнем прошлом, вполне себе союзные войска в Южном Иране станут реальным противником. Как поведет себя Шах, непонятно. Как будет себя вести шахская армия, еще большая неизвестная. Так что грех не воспользоваться лояльными Советскому Союзу силами на севере Ирана, да и на востоке Турции тоже. Тем более, что силы эти вполне себе трансграничные. Курдские племена расселены по всему региону, что с юга примыкает к Каспию и Кавказу. И численность вполне себе такая солидная – миллионов десять. И вот новая директива. Советский Союз меняет свое отношение к курдам. Две недели назад на советском транспортнике Мустафу Барзани вывезли из Ирана в Баку. Там его встретила весьма представительная коллегия – заместитель Наркома иностранных дел Владимир Диконозов, заместитель начальника 4-го управления НКВД Наум Эйтингон и командующий формируемого Кавказского фронта генерал-полковник Иван Масленников. <звы> Мустафа Барзани. 14 марта 1903-го, 1 марта 1979-го. Генерал, курдский военный и политический деятель, Лидер национально-освободительного движения Курдистана. Неоднократно участвовал и возглавлял курдские восстания в Турции и Иране. Был в реальной истории главнокомандующим курдской армией в Просоветской Мехабадской Республике в 1946 году. Владимир Георгиевич Деконозов. 1898. 23 декабря 1953. Советский разведчик, дипломат. посол СССР в Германии перед началом Великой Отечественной войны. Расстрелян по приговору хрущевского судилища над ближайшими соратниками Лаврентия Павловича Берии. Четвертое управление НКВД СССР. Разведка, террор и диверсии в тылу противника. Начальником этого управления в рассматриваемое время был Павел Судоплатов. Наум Исаакович Эйтингон. 6 декабря 1899-го, 3 мая 1981-го. Советский разведчик, генерал-майор госбезопасности, один из организаторов ликвидации Троцкого, организатор партизанского движения во время Великой Отечественной войны. В реальной истории в августе 1953-го года арестован как член банды Берии и приговорен к 12 годам лишения свободы. Иван Иванович Масленников. 3 сентября 1900, 16 апреля 1954. Советский военачальник. генерал армии 1944, герой Советского Союза 1945. Заместитель наркома внутренних дел по пограничным и внутренним войскам 1939-1943. Один из организаторов обороны Кавказа. В течение Великой Отечественной войны успешно командовал различными армиями и фронтами, участвовал в разработке и осуществлении разгрома Квантунской армии Японии. Советские товарищи огорошили Мустафу известием о том, что советское правительство приняло решение о признании независимой республики Курдистан, как только таковая будет провозглашена. А провозглашена она... Может быть, после того, как основные территории расселения курдов будут очищены от турецких войск и турецкой администрации. Мустафе было предложено сформировать и возглавить Народно-освободительную армию Курдистана. Советский Союз готов оказать всемирную помощь в организации такой армии, как техническую, так и кадровую. По конкретике. курды должны в кратчайшие сроки развернуть широкомасштабную диверсионную войну в тылу, концентрирующейся у границ СССР, объединенной немецко-турецко-британской группировки. Все необходимое для этого СССР курдам поставит, а после начала войны с Турцией будет оказывать и прямую военную поддержку. Грех отказываться от такого предложения. Мустафа не отказался. Тем более, что ничего невыполнимого от него и не требовалось. Партизанили восставали курды с незапамятных времен, воевать умели и хотели. И хотели создания собственного государства. Правда, эти хотелки раньше нарывались на британское предательство, переходящее в геноцид со стороны турецких и персидских властей. А сейчас? А сейчас курды очень нужны русским, и в сложившихся раскладах Нет оснований им не верить. Поставки всего и вся пошли иранским курдам сразу по возвращении Мустафы в Тебриз. Из Средней Азии перегнали десятитысячный табун с троевых коней. Туда же доставили сотню легких танков и бронеавтомобилей. Ноак было передано две сотни различных самолетов, в основном легких транспортников, но большего и не надо – В самый раз для ночных полетов, до снабжения ушедших в рейд диверсионных отрядов. Стрелковое оружие, пулеметы, горная артиллерия, практически без счета. Сколько курды просили, столько им и давали. Боеприпасы и другое снабжение прямиком со складов РКК. Появилось в Тибризе несколько тысяч советских военспецов. В массе своей советские курды, армяне и азербайджанцы. повоюем. Тем более, что последние успехи русской армии внушали надежду на не меньшие успехи на новом театре военных действий. И вот сегодня в рейд в Восточную Турцию отправляется первая пехотная бригада Ноак. Ну как бригада? Четыре батальона четырехротного состава по 600 бойцов в батальоне. Действовать они будут по иногда объединяясь в более крупные формирования. Задача этих рот Взять под контроль горные тропы, по которым пойдут караваны снабжения для начавших мобилизовываться, формироваться в Восточной Турции, Сирии и на севере Ирака курдских партизанских отрядов. Далее запланировано раз в пять дней отправлять на запад в Турцию по одной бригаде. Всего бригад запланировано формируется 10. 25 тысяч бойцов. Вроде бы маловато для фронта, где собираются сразиться миллионные армии. Да, маловато. Но там, в Восточной Анатолии, силы бригад вырастут в пятеро, а вполне возможно и на порядок. Недостатка в желающих с оружием в руках завоевать своему народу долгожданную независимость не будет. В каждой роте есть радиостанция, по радио отряды и получат сигнал для начала активных боевых действий. Ничего необычного, непривычного. Как не раз уже в прошлом бывало. Нападение на мелкие гарнизоны турецкой армии, диверсии на дорогах. Русские только акцентировали внимание на борьбе с транспортом, отстрел грузовиков и лошадей. Для этого в роты выдано по десятку ПТРов и по пять крупнокалиберных пулеметов. Невелика хитрость пройти козьей тропкой по родным горам и с недоступной для обычной пехоты высоты пострелять из крупного калибра, постоящей на серпантине колонне. Почему стоящий, так как же она поедет, если впереди завал от случайно образовавшегося камнепада? А если случайность не случится, так на этот случай в отрядах есть специально обученные обращению с инженерными боеприпасами бойцы. Не в силах гравитации сдвинуть с места камень, так мы ему поможем силой рук курдских бойцов и силой русской инженерно-саперной мысли. Так что вперед, товарищи! «В борьбе вы обретете государство свое. Государство – это прежде всего порядок, а для строительства нового государства надо сначала создать хаос в старом. Через хаос в Турции мы построим наш новый свободный Курдистан», – так закончил свою речь перед уходящими в рейд бойцами первой пехотной бригады нуак Мустафа Барзани. «Хаос в тылах группы армии «Кавказ» начал потихоньку приближаться». Но ну, или появилась надежда на то, что таковой удастся организовать.